Глава 17. Когда Архангельский положил меня поверх кровати, я моментально села. К этому моменту у меня прошел испуг, и моя голова снова могла связно мыслить. Во всяком случае, мне хотелось в это верить. «Тебя надо срочно избавить от остатков одежды и согреть». Почему-то шепотом просветил меня доминатор, решительно протягивая ко мне руки. «Не надо», — возразила я и поскорее сползла с кровати. «Мне нужно домой, под души переодеться». И не надо было меня к себе домой отправлять. Я виновато опустила глаза в пол. Ты извини меня. Я сейчас немного не в себе, и мне правда лучше побыть одной. И спасибо. Уф, я все-таки смогла это сказать. От чего то благодарить Антона было мучительно тяжело. Он подавлял меня одним своим присутствием. Слишком грозный, слишком высокий и мускулистый, слишком важный в магическом мире человек. Одним словом, все в нем было слишком для моей хрупкой психики. Окинув взглядом измазанную в болоте одежду, с опаской покосилась на кровать. На серебристом покрывале остался грязный след от моего пребывания. «Ничего страшного, у меня есть и другое. А это мне все равно не нравилось». Перехватив мой взгляд, заверил меня Архангельский. Он шагнул к постели и, сорвав испачканную вещь, завернул меня в нее, а затем, с видимым сожалением, открыл портал к моему крыльцу. Я поспешила вперед, следуя за доминатором. «Пойду, приведу в чувство и сниму обездвиживающее заклинание с напавшей на тебя ведьмы». «Она жива?» — обрадовалась я. «Как-то не хотелось чувствовать за собой вину в смерти человека». «Да, жива. Иди уже, давай», — сообщил мне Антон. «Мири, бегом в тёплую ванную отогреваться. Немедленно». В данном моменте я была полностью с ним согласна и поспешно скрылась за дверью. Оставив Антона делать свою работу. Как только за доминатором закрылась дверь, я пошла отмываться. Следующие несколько минут блаженствовала, отогреваясь под горячим душем. Я еще не скоро выбралась из ванной, и, если бы не услышала какой-то шум в комнате, пришлось быстро смывать шампунь и выбегать из ванной. Мой кот снова обернулся рысью и с охотничьим азартом расправлялся с чужим покрывалом. Я согнала его, отобрав чужую вещь пока он не порвал ее на лоскутки. Васька обиженно отвернулся и принял свой привычный облик. На серебристом полотне что-то блеснуло, и, приглядевшись, я заметила вышивку в одном из углов. «Артур Архантрес, старший сын короля Тиарда Архантреса, правителя Эникии». «Ничего себе, Антон принц какого-то другого мира, просто в голове не укладывается». Ошарашенная открытием, я села прямо на пол. Фамильяр запрыгнул ко мне на колени и принялся довольно мурчать, выпуская когти. Осторожно приподняв Ваську за пузико, я перенесла его на пол. Не хватало еще, чтобы он дырок наделал в вещи принадлежащей немало-немного королевской семье. «Мать моя ведьма, ради меня обратно!» Получалось, что если признание в любви и предложение выйти замуж было на самом деле и сделал его не просто человек, а принц из какого-то другого мира. Да, это плохо, очень плохо. Да это даже хуже, чем угодить в болото. Принцы, они же того, своих детей просто так не бросают. И еще и у матери могут отнять, если вдруг приспичит правильно будущего наследника воспитать. А мне дочка самой нужна, чтобы ей семейные знания и мудрость по наследству передать. Но кто ж позволит сделать дочку ведьмой, если она дочерью принца будет. — Мявк! — подал голос кот, запрыгивая на подоконник, с которого было хорошо видно, как Антон руководил подъехавшими магполицейскими. — Да ты прав, Васенька. Я поднялась и, подойдя к окну, погладила фамильяра. Меня еще никто замуж не взял, а я успела и женой принца сделаться, и детей с ним делить начать. Может, и нет никакой опасности. И вообще, на кой ведьма принцу сдалась? Я невольно залюбовалась тем, как Антон отдавал распоряжение подчиненным, и как они испуганно суетились, спеша выполнить его указания. Из памяти невольно всплыл голос бабушки. — "Мири, внученька, запомни, мужика нужно выбирать себе тихого и забитого. Зачем тебе самодур, которым ты не сможешь управлять? Нет, хороший муж — это скромный и послушный такой. Каким ты сможешь вертеть, как захочешь? Отойдя от окна, я села в кресло, чтобы обдумать две вещи, которые мне предстояло предпринять как можно скорее. Во-первых, нужно срочно начать встречаться с кем-то, чтобы доминатор от меня отстал. И я даже знаю, кого выберу на эту роль. Игорь Башакин подходит просто идеально. У него явно есть ко мне симпатия. Перед моим мысленным взором представилась картинка, как я сижу у него на коленях, и неровное дыхание мужчины приятно касается моей шеи. Да, этот мужчина просто огонь. Я бы с ним и без всякой необходимости роман закрутила. Ну что ж, Игорь, мало кто может устоять, когда за ним открывает охоту ведьма рода Серебрянских. Вторым вопросом, которым мне предстояло заняться прямо сейчас, было посещение Лидии Павловны, той самой непоседливой бабушки, которой Архангельский сделал новый забор. У меня имелось к ней деловое предложение. От построения планов избавления от настырного доминатора меня отвлекла распахнувшаяся дверь. Странно. Точно помню, что закрывала ее на задвижку. И зашедший в мой дом Антон. «Мире, собирайся ты, пока поживешь у меня. Тебе придется спрятаться в моем мире, пока я не поймаю преступника». Сразу начал с главного архангельский. К сожалению, старая ведьма так неудачно ударилась, что потеряла и память, но и все способности. Она теперь, как маленький ребенок, ничего не знает и не помнит. Мои люди перерыли все у нее в квартире, но ничего конкретного не нашли. Есть лишь косвенные улики, которые указывают, что за опасными привидениями стоит кто-то от магической полиции Москвы. Не могу допустить, чтобы ты рисковала, оставаясь в этом мире, пока я не вычислю этого гада». «Вот оно! Вот то, о чем предупреждала бабушка!» предостерегая держаться подальше от самоуверенных типов. «А если я категорически против?» спросила, наивно надеясь на то, что наша бравая полиция уважает права и свободы магического населения. «Нет». Ёмко, содержательно. Ответ доминатора и особенно интонация, с которой этот ответ прозвучал, не предполагал продолжения спора. «Собирайся. Через полчаса мне нужно быть на работе». Так что у тебя есть минут 15-20 на упаковку вещей. Всем необходимым тебя там обеспечат». Я с силой сжала кулаки, тщетно пытаясь сохранить самообладание. «Вот же Ёшкин фамильяр! Надо было срочно что-то предпринять, пока все мои планы не пустили коту под хвост. А за поцелуй?» Архангельский недоуменно сморгнул и смешно потер ухо. «Что простень расслышал? От чего Отчего-то шепотом переспросил он. Объект явно заинтересовался, но боялся поверить своему счастью. Эх, жаль, соблазнительница из меня аховая. Что у меня в арсенале имеется? Ну, ножку могу на стул поставить, так, чтобы полы халатика разошлись. Доминатор, не мигая, проследил за моим движением. Вроде бы клюнул. Что там еще? Облизать губы, провести пальчиками по шее, покрутить в руках волосы. Сделала все сразу, чтобы наверняка. И только потом ответила, «Путь к сердцу ведьмы лежит через поцелуя. Я даю тебе шанс приблизиться к тому, чтобы сделать меня твоей женой». Смотря прямо на мужчину, я невольно начинала хотеть этого поцелуя сама. Темнота глаз доминатора действовала на меня посильнее любого афродизиака.